Проект Литрес чтец Наталья Калинина. «Тень колдуна». Читает Александр Иванов. Пролог. Рядом кто-то стоял, и этот кто-то был не человек. Сумерки скрадывали очертания фигуры, лишь поблескивали в темноте две светлые точки. Ночной визитер не шевелился, но исходящий от него холод расползался по комнате, будто живой, прокрадывался под одеяло, выстуживая до позвонков. Скованная холодом и ужасом, девушка замерла не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляда от светящихся глаз. Снова, снова это пришло, разбудило молчаливым присутствием. И ничто не помогало от ночных визитов страшного существа. После каждой такой встречи девушка чувствовала себя разбитой. Она похудела, осунулась, но держалась как могла. Днем улыбалась, жила привычной жизнью, но едва наступал вечер в ее душу вползал страх это поджидало ее в любом темном углу квартиры хоть до сумерек не показывалось ночной визитер привязанный не к месту а к девушке следовал за ней куда бы она ни приезжала а в последнее время ей пришлось совершить несколько поездок когда она все же поделилась происходящим с ней с близким человеком услышала предположение о сонном параличе но ну, а это Не было параличом, она так чувствовала. Существо приходило, чтобы попировать ее страхом, а однажды убить. Сегодня это впервые нарушило молчание. Чужой голос, который нельзя было опознать ни как мужской, ни как женский, вкрался в мысли, разметал их и впечатал, как черную метку, приговор. «Семь дней. Тебе осталось семь дней». Не успела девушка задохнуться от ужаса, как раздался звон, будто разбилось что-то стеклянное. Она закричала, рывком села и дрожащей рукой нащупала выключатель. В комнате, конечно, никого не было, только колыхалась, словно от сквозняка штора, да на полу валялась среди стеклянных осколков фотография. Опустевшая рамка так и осталась висеть, покачиваясь на стене. С фотографии улыбалась сама девушка, черно белая и блеклая, словно тень, на фоне красочного пейзажа. Семь дней.